Проект послесловия Ивибу представляют Данияр Каримов. Дубина. Читая Ясканерс, музыкальное оформление Амай Наци. Йоя мрачно взирал на открывшийся пейзаж. Вдалеке талии в дымке ржавые скелеты гигантских конструкций, земля, будто перепаханная исполинским плугом, убегала глубокими оврагами за горизонт. Йоя стало страшно, но возвращаться назад было еще страшнее. И этот страх уже двое суток гнал его вперед, туда, откуда неделю назад вернулся треклятый циклоп. Циклопов поселения не любили за нечеловеческое любопытство. Желание за всеми подсмотреть компенсировало ему отсутствие одного глаза. За страсть к подглядыванию Кривого Ища произвели в разведчики и часто под любым благовидным предлогом выгоняли за частаков, к мутантам, варварам или конкурирующим поселениям. Когда Кривой Ищ пропал на три дня, никто о нем даже не вспоминал. Нет его, и ладно. Но неугомонный циклоп вернулся и бросился в Дека. Так в поселении называли длинный сарай, крытый шкурами крысы котов. Одноглазый смутно припоминал, что дека означает дом культуры. Но что за штука эта культура в поселении уже никто не мог объяснить, даже шаман. Староста вел ежевечернее собрание и был не в настроении. Он распекал охотников, разборошивших по пути в поселение улей крыловьев. Возмущенные инсектоиды отобрали добытого с невероятным трудом свинопотама, И копия с металлическими наконечниками. Меню потеряло мясные блюда, хозяйство ценный инвентарь, староста благодушие. Радостно вереща, кривой ище ворвался в дека, прерва старосту на середине витиватого ругательства. Разведчик выудил из подрубища матовый предмет, похожий на толстую угловатую палку с сучками и завитушками, в которую втиснул металлический раструб. Циклоп водрузил находку на стол перед старостой и преданно мигнул единственным глазом. Френев, вот, ва-вафеймиловьти фенный фрюфенд», – прошепелявил он, и, склонившись, добавил, «трудами и страданиями великими добыл мудрейший вовсть. Староста с опаской покосился на предмет, затем, поймав на себе взгляды окружающих, взял его и повертел в руках. Балка ложилась в ладони так, будто была для этого создана. — Что это? — удивленно спросил староста. — Аруфая богов, — прошелестел циклоп. — Шмею предполофыть, что это волшебная дубина. Она вветится и разговаривает. Разведчик ткнул пальцем в одну из выпуклостей на предмете. Дубина осветилась изнутри синего и приятным голоском прощебетала. Боезапас полный, к бою готово. В зоне поражения 54 потенциально опасных биологических объекта. За спиной у староста с грохотом упала в обморок одна из доярк. «53 потенциально опасных биологических объекта», — уточнила дубина. Староста многозначительно потянулся за кесетом. Кривой Ищ зажмурился в предвкушении недельной порции нюхательного табака, но звездный час циклопа сорвал шаман. Он подскочил к дубине, потрогал, обнюхал и с подозрением кнул в одноглазого посоха. Где взял? Кривой Иш съежился и стал оправдываться. Забрел, мол, в сумерках в запретной земле. Возвращаться в темноте было страшно. Циклоп, пискнув, свалился во враг, который оказался неожиданно глубок, и в нем было темно. После нескольких неудачных попыток выкарабкаться, разведчик в досаде пнул вздымающийся перед ним стену оврага. Стена скрипнула, в ней что-то щелкнуло, часть ее вдруг резко подалась назад, и перед циклопом разверлась огромная прямоугольная дыра. Кривой Ищ приободрился. «Дыра?» – рассудил он, Это хорошо. Дыра явно вход в нору или пещеру, где можно пересидеть ночь. На открытом пространстве запретных земель циклоп чувствовал себя неуютно. В стене действительно скрывалась пещера, какая-то исполинская сила вырубила в породе правильный куб. Кривой Ищ развел костерок, но едва закипел котелок, все накрыло неприятный на вкус и запах пены, выпущенной пещерным сводом. Осторожный Ищ немного посидел в темноте. Пена была теплее воздуха, но быстро остыла. Циклоп Продрог раскопал кострище с досадой, убедился, что похлебка безнадежно испорчена, и достал огниво. Разведчик высек искру, с ней в пещере вспыхнул яркий свет и голос богов сказал. Циклопс глотнул и произнес "Гражданин, входите". "Гражданин?" переспросил староста и покосился на голые ноги разведчика, торчавшие из-под рубища. "Гражданин", робко поправил кровой ищи. "Гражданин!" в ужасе вскричал шаман и отхлебнул из председательской кружки. Это слово ему было знакомо. «То, что принес одноглазый недоумок, должно быть возвращено назад и предано забвению», заявил шаман. «Ибо сказано в Завете, ничего нельзя брать в запретных землях. Все найденное там несет смерть и разрушение. Проклятие наложено на эти земли богами за гордыню наших предков. Проклятие обрушить вы на наши головы». Кривой Ищ приумыл. Он очень рассчитывал на нюхательный табак, но судьба ему все еще благоволила. Ее орудием явился сам староста, которому очень не хотелось расставаться с приглянувшимся подарком. — Уважаемый! — он вырвал свою кружку из цепкой руки шамана. — Пока Кривой Ищ тащил все ламп, вы не спрашивали, откуда он это несет. — Теперь этот оставить предмет угодного у себя мне! Шаман сник и, махнув рукой на всякий пожарный, предупредил. «Не принесет добра!» И отбыл свою землянку у Чистокола. И вот томило нехорошее предчувствие. Он будто кожа ощущал, как над поселением сгущаются грозовые тучи. Гром грянул на следующий день. Чудовищной силой грохот прокатился по поселению. Кое-где вышибло окна и покосило двери. На месте дека зияла воронка. Следов старосты, верного ему циклопа и загадочной дубины не в ней, нигде-либо еще не обнаружилось и к вечеру поселенцы избрали нового вождя. Им стал старший охотник, Лысый Хэ, пообещавший искоренить опасную ересь. Старосты он оказался последовательным и тут же взялся за выполнение предвыборной программы. С наступлением темноты группа охотников валилась с обыском в землянку Чистокола. Шамана связали и выволокли за границы поселения. В официальной версии, его изгоняли за нарушение завета. В жилище шамана нашлось много артефактов из запретных земель. «Это переворот», – орал по дороге шаман, – «я приказываю вам остановиться». «Приказывать мутанты будешь, старый нудила», – процедил старший охотник и, перерезав веревки, пнул шамана чуть ниже спины. Тот упал, живёсенько вскочил и заломил руки. «Одумайтесь, поселяне! Вы же пропадете без меня! Кто вас исцелит? Кто на путь истинный наставит?» «Может, ему кляп в рот воткнуть?» — поморщился один из младших охотников. «Все нечисть на крик сбежится!» Лысый Хэ отрицательно повел рукой. «Нам же лучше! Быстрее его слопнут. «Тьфу на вас!» — обиделся шаман. «Я-то без вас не пропаду, а вот вы...» Он гордо развернулся и, задрав пол и ламиды, бодро зашагал в лес, оставляя за спиной поселение и освободившуюся вакансию. Новым шаманом должен был стать его ученик, юный Йоя. О предстоящем повышении Йоя узнал только утром, когда его, разбудив пинками, выволокли из коровника, где он еще с вечера пил брагу с учеником пекаря и молодыми доярками. Будущего шамана притащили к новому старости, по дороге окатив ведром воды из колодца и подбив глаз. Так что перед лысым Хэй Йоя предстал, успев протрезветь. Новый староста начал знакомство с допроса. Охотник извлекал из кучи шаманского барахла разные предметы, Йоя, волнуюсь, объяснял их назначение. «Книга!» – сказал он, взглянув на выуженные из кучи толстый фолиант. «Вижу!» – пробурчал лысый Хэ. Ему очень не нравилось, когда ему напоминали о невежестве. В сельской школе, где детей знакомили с основами древних наук, маленький Хэ прославился тем, что так и не сумел осилить искусство складывания букв слова. «О чем?» «Не знаю», — признался Йоя. «Старик никогда не разрешал мне брать ее в руки». «Так возьми и прочитай». Охотник бросил Йоя Фолиану. Ученик шамана послушно открыл книгу и зашевелил губами. Летопись нового времени, том четвертый. Он торопливо пробежал глазами несколько страниц. Здесь шаманы записывали важные события, случавшиеся в поселении. Йо я открыл последнюю страницу и обнаружил, что она пуста. Книга оказалась заполненной только до половины. Йо я лихорадочно зашуршал листами фолианта. «Здесь есть записи находки Кривого Ища!» Удивленно сообщил он. Лысый Хэ ободряюще кивнул. Йоя принялся читать вслух. 15 июля 573 года нового времени. Разведчик принес из зоны отчуждения странный артефакт. После его рассказа у меня не осталось сомнений. Он наткнулся на автономный склад вооружений, законсервированный для сил гражданской обороны. Не уверен, но похоже разведчик притащил плазменную винтовку. Кто такое полосменную финтовку! перебил чтеца лысый -э Хе. Ее я сконфузился. Он был взят шаманом в ученики всего полгода назад. До последнего времени ее я занимался только тем, что выполнял в землянке хозяйственные работы, иногда совершая с наставником короткие вылазки за чистокол, и учился истории. В сельской школе ее не преподавали. Листая древние учебники в шаманской землянке, ее я начал догадываться, почему. Но ответить на вопрос лысого Хеа, однако, не мог. Он едва успел переварить историю средневековья. Ученик шамана лихорадочно соображал. Распишись он в невежестве, ему снова придется ходить в наряды, как и его сверстник. я решил положиться на интуицию. В его представлении узловатая палка, которую старый шаман обозвал плазменной винтовкой, была очень страшным и древним оружием. Не иначе божественного происхождения. На такую мысль наводила воронка, оставшаяся на месте дека. «Плазменная винтовка — это... такая дубина», — нашелся Йоэ. «Дубина богов. Она может убить любого зверя и требует очень осторожного обращения». Лысый Хэ был заинтригован. Охотник понял, что сам не прочь обзавестись такой дубиной. Столь мощное оружие укрепило бы его авторитет, защитило поселение от варваров и отвадило бы мутантов. — Йоя, — вымолвил он, — боги видят, что я хоть сейчас готов передать тебе посох старика и его землянку. Но ты еще юн, и люди могут не принять моего решения. Поэтому ты должен доказать общине, что готов занять ответственный пост. — Что я должен сделать? — настороженно спросил Йоя. Его подозрения оправдались самым наихудшим образом. Спустя сутки после беседы с новым старостой, ученик шамана со стервенением продирался сквозь кусты, отделяющие владение людей от запретных земель. Колючки безжалостно рвали накидку из шкуры шестипалого скунса. Йоэ совсем было отчаялся, как вдруг выскочил на открытое пространство. Над пейзажем, раскинувшимся перед ним, потрудился извращенный ландшафтный дизайнер. Вдалеке таяли в дымке останки фантастических сооружений я недобрым словом помянул изгнанного шамана, за то, что тот не дал Циклопу описать в подробностях, где тот обнаружил плазменную винтовку. я решил идти в направлении развалин, но путь ему преградила глубокой расселенно. Пройдя немного вдоль крутого склона, ученик шамана понял, что гораздо быстрее форсировать препятствие поперёк. Он осторожно спустился. Склон был пологим и гладким. Йоэ показалось, что почва здесь будто стекала вниз под воздействием мощного огня. Но что могло превратить ее в жидкость? Путник принялся искать место, где ему удалось бы выбраться наверх. Около получаса поисков не принесли результата. Противоположный склон поднимался в небо почти отвесно, будто вытесный в камни. Острый глаз Йоэ разглядел на ее вершине следы той же огненной стихии. Но сам склон, видимо, страшного пламени не испытал. Путешественник собрался выбираться из расселенной, как вдруг заметил в вертикальной стене проем, словно вырубленный гигантским топором. Ученик шамана заглянул в него и чуть не заопил от радости. В тесной келье, скрывавшейся за проемом, он увидел следы костра и забытый разведчиком котелок. «Гражданин, входите!» Внезапно прогремело в воздухе. Дальняя стена келья раздвинулась, открыв тоннел. Пещерка, где пытался переночевать Крывой Ищ, оказалась куда глубже, чем представлялась. Потрясенный Йоя послушно вошел в распахнутые перед ним двери. За ними открывалось огромное и хорошо освещенное помещение. Ни факелов, ни свечей, ни окон или системы зеркал Йоя не разглядел. Свет непостижимым образом излучал потолок. «Гражданин, следуйте указателю!» Прокромыхал все тот же таинственный голос. Под ногами я вспыхнул огонёк. Поселянин подпрыгнул от неожиданности, но быстро пришёл в себя и заворожённо зашлёпал за выбегающим огоньком, не забывая вертеть головой по сторонам. Он пытался понять, где прячется обладатель голоса. Сёва был опытной моделью и на момент удара ещё проходил испытание. Его создатели заложили в него большой запас живучести. Кто-то даже осмеливался предполагать, что в режиме ожидания СВАА-3500М, таксёво склад вооружений автономной автоматизированной серии 3500, модернизированной, именовался в документах Минобороны, сможет, в отличие от предшествующих моделей, функционировать более тысячи лет. Впрочем, никто из конструкторов всерьез не предполагал, что их детищу найдется практическое применение. Вражеская боеголовка поразила цель в опасной близости от полигона, где инженерная группа запустила св 3500 м для очередной тестовой проверки. Электромагнитный импульс шокировал электронную начинку автомата. Последовавшие термические и воздушные удары отрезали его от внешнего основного источника питания в момент перезагрузки тактической системы. Сева отключился, не успев активировать спрятанный в его недрах резервный реактор. Сева воскресил огонь, зажженный одноглазым дикарем. Энергия от теплокостра, переработанной обшивкой СВАА-3500М, хватило для запуска вспомогательной системы резервного реактора. Все остальное было делом техники. Сканирование систем показало, что СВАА-3500М вынужденно бездействовал около 600 лет. Затянувшийся на несколько веков литургический сон, преподнес автомату неприятный сюрприз – После пробуждения Сёва обнаружил исчезновение практически всех внешних модулей и гробовое молчание на всех использовавшихся человечеством частотах эфира. Беседа с циклопом позволила электронному мозгу прийти к логичному заключению. Миссия началась. Население государства, в собственности которого числился автомат, погрязло в хаосе, одичало или видоизменилось из-за воздействия оружия массового поражения. А самое главное, граждан продолжали окружать враги, избавиться от которых, очевидно, не помог даже рукотворный апокалипсис. Циклоп, поначалу явно ошеломленный контактом с СВАА-3500М, принялся лопотать об богов. Дистанционный экспресс-анализ, проведенный медицинским модулем, охарактеризовал эмоциональное состояние гражданина как крайне неустойчивое. Автоматика списала это на стрессы, сопутствующие любому конфликту. Сеова запустил ассоциативную программу, инсталлированную в систему арсенала для работы с банками данных. Ее установили на случай, если гражданин забудет или не будет знать название требуемого оружия. Программа на 95,8794362% была уверена что изувеченный человек имеет в виду плазменную винтовку АК-2090, молния Перуна. Выбор к разочарованию автомата был не ахти. Аккумуляторов плазменной винтовки хватало лишь на полчаса непрерывного огня. Слабым утешением служил лишь заряд для самоуничтожения, вмонтированный в АК-2090 для крайних мер. Но Сё выдал бластер без колебаний. Предпочтение гражданина при выборе оружия прописывалось как закон. Ну вот, наконец, СВАА-3500М получил удовольствие беседовать со следующим, более адекватным и искушенным гостем. «Значит, ты вроде нашего оружейного склада», — потирал руки Йоэ. Он предвкушал, какой фурор произведет поселение, вернувшись из проклятых земель с ценной добычей. Ученик шамана представлял, как одаривает старосту все новым и новым дикоменным оружием. «Дай-ка мне, друг Сева. Хорошую дубину, но получше той, что ты -то отдал Циклопу. «Дубины в моем арсенале нет», — констатировал автомат. В его голосе Йоя почудилось сожаление. «Но есть булава». «Булава?» — переспросил Йоя. Память услужливо подсказала, что в учебниках истории булавы называли оружие в чем-то схожее с дубиной, но гораздо более опасное и эффективное. «Так это же куда лучше!» Автомат удовлетворенно подмигнул зелеными огоньками. Технический прогресс граждан его государства ускорялся на глазах. Враг был обречен. Старый шаман удалялся от поселения. Он предполагал, что Лысый Хэ заинтересуется артефактом и захочет получить такой же. Проницательный шаман хотел оказаться как можно дальше от эпицентра. Его утешало только одно. Вместе с поселением исчезнут и те, кто потерял страх перед запретными землями. А уж он позаботится, чтобы в оставшихся страх превратился в ужас. Шаман мысленно представлял, как, добравшись до города, предстанет перед тайным советом с требованием ужесточить заповеди завета. Лысый Хэ недоуменно вертел в руках отливавшую металлом коробочку. «И ты утверждаешь, что вот это...» Охотник потряс ею перед Йоей. Оружие богов пострашнее того, что приносил кривой Ищ. Да, вождь, Йо я виноват, опустив голову. Голос богов сказал мне, что с ней вы получите власть над могучими силами и все враги будут сметены с лица земли. Эту коробочку нужно отнести туда, где прячется неприятель и активизировать. Что ты мелешь? Староста с размаху швырнул артефакт Озимь и в сердцах принялся его топтать – «Ты не достоин быть шаманом». На коробочке под его стопами вспыхнули и побежали цифры. Йоя, заметивши это, предпочел промолчать. Он помнил, что лысый Хэн не владеет грамотой и не терпит, когда ему об этом напоминают. Шаман остановился на опушке леса, чтобы отдышаться. Он прислонился лбом к коре дерева, как вдруг ощутил, что земля содрогнулась. Старик тяжело вздохнул и, не оглядываясь, устремился дальше. Он знал, что за его спиной поднимается в небо гигантский лиловый гриб.